Первое либералистское правительство просуществовало недолго. В октябре 1924 года либералы отказали ему в поддержке, и Макдональд распустил парламент. Новые выборы в Палату общин состоялись 29 октября 1924 года. Консерваторы на этот раз уже официально выдвинули Черчилля в качестве своего кандидата в избирательном округе Эппинг. Наконец он был снова избран в парламент. Выборы дали победу консерваторам, которые получили 413 мест. Либеристы завоевали 151 место, а либералы смогли получить лишь 40 мандатов. В соответствии с итогами выборов Стэнли Болдуин, седьмого ноября 1924 года, сформировал консервативное правительство. Англичане были удивлены, узнав список ведущих министров. Черчилль значился в нем как министр финансов. Черчилль, сторонник свободной торговли, ничего несмыслищий в финансах, замечает историк Тейлор, стал канцлером казначейства. Это был второй по значению после премьер-министра пост в правительстве. Таким образом, консервативные лидеры не только вновь приняли Черчилля в свои ряды, но и щедро наградили. Далеко не все в партии были довольны щедростью Болдуина. Ворчали, что если бы во главе партии стоял Боннер Лоу, подобного бы не произошло. Любопытна закулисная история этого назначения. Болдуин считал, что Черчилль будет больше под контролем внутри правительства, чем вне его, но колебался, какой пост ему отдать. Сначала он примерял Черчилля на пост министра по делам Индии, но помощники Болдуина предостерегали его от такого шага, считая Черчилля слишком импульсивным для этой должности и напоминая, что он терял голову в критические моменты ирландской эпопеи. Иногда лидер консерваторов стал подумывать о возвращении Черчилля в адмиралтейство или о назначении его министром здравоохранения. Но тут, к полному удивлению Болдуина, Невилл Чемберлен, которому был предложен пост министра финансов, отказался его принять и выразил желание пойти в министерство здравоохранения, порекомендовав вместо себя Черчилля. Болдуин сомневался. не вызовет ли подобный выбор большого шума в партии. Но Чемберлен возразил, что назначение Черчилля в адмиралтейство в этом смысле еще хуже. Свидание Болдуина с Черчиллем произошло сразу же после его разговора с Чемберленом, и он сходу решил последовать совету последнего.